Глава восьмая Поздравляем! Был уничтожен легат Объединенных войск армии Рахнидов. Зарождение нового легата невозможно в течение семи суток. Уровень 60. Ранг 4. Получен новый уровень 34. Получено плюс один к телосложению. Получено плюс один к ментальной защите. Строчки появились и пропали, а я все стоял под струями все усиливающегося дождя, который мало-помалу смывал с меня потроха убитого монстра. Я ждал и дождался. Из серой пелены дождя вынырнула крестообразная фигура и, погружаясь по колено в разбросанные потроха, встала рядом со мной. Минуту подождав моей реакции и так ничего и не дождавшись, махнул головой на паука и заговорил сам. просто красавчик ага ничего так прикольный Хм, а у вас тут как дела так себе дождик точно У природы нет плохой погоды а также оружие патронов и иных материально технических средств противодействия оборзевшим членостоногим». стоящий рядом фингер довольно похлопал по здоровенной трубе рпг у себя на плече «Вам повезло, что мои глазастые ребята увидели твои физкультурные упражнения с размахиванием руками и истеричными призывами о помощи». Мне очень не нравился его лучающийся оптимизмом вид. А также неприятная тяжесть, медленно сползающая по внутренней стороне моих штанов. А то, что я все равно с ног до головы был залит чужим говном, никак не сглаживало это мерзкое ощущение. Поэтому и ответ мой был соответствующим. «Я никого не звал», — решил осадить я излишне довольного собой майора. «Просто разминался перед тем, как зарядить тапком по этому члену членостоногому. И у меня все было под контролем. Я заманил его в ловушку, и нам только оставалось, чтобы идти его и расстрелять взад. А вы мою победу нагло украли». «Кем расстрелять?» — нахмурился майор. «У тебя от дождя робота закратило. Вон он стоит дымиться». Я не спеша повернулся к роботу, где на прицепленной тележке продолжал искрить коротнувший аккумулятор. «Это всего лишь маленькие технические шоколадки, а так он в полном порядке». А? И в вашем хилом бельишке здесь лучше долго не гулять. Точи пригнала со стороны А.С. Скоро здесь радиация будет зашкаливать». «Более не точно. Только сейчас сообщение пришло». «Бегите, и если сможете, булаву захватите, если он живой. Он вон там валяется Ага! а Майор сбросил трубок к моим ногам и рванул в указанную сторону. Я дождался, пока он полностью не исчез в дожде, тихо сказав во след. «Спасибо». Встряхнул головой, сбрасывая с себя остатки потрохов. Шагнул к поверженному монстру, включая сканер. «Ничего». «То есть совсем ничего». Луч, едва пробиваясь сквозь потоки дождя, заскользил по поверженному телу, но ничего не отметил. «Так». Или монстр слишком крутой, или мой сканер его не берет, или этот дождь мешает. Хотя, может, все, что было интересного, находилось в потрохах этого урода, и теперь оно раскидано на расстоянии в полсотни метров вокруг. Есть еще одна версия. Этого урода не успели доделать, и никаких артефактов в него просто не вложили. Это будет обидно. С другой стороны, будь он доделанным, я бы сейчас, скорее всего... Переваривался где-нибудь в районе головогруди этого урода. Пятая версия, вытекающая из четвертой. Все невложенное в этого монстра осталось в яме. Если дождь не прекратится еще час-другой, там вместо котлована будет бассейн с радиоактивной водой. Искать что-либо будет весьма затруднительно. Но как же неохота туда лезть? Несмотря на то, что сейчас был только полдень, но морально я умытался уже до чёртиков. Если принять во внимание, что я еще не полностью восстановился после долгого перехода, то продолжительный отдых мне бы сейчас не помешал. Благодаря дождю погода довольно сонная. Наесться бы от пуза и завалиться спать прямо сейчас с часиков эдак на пятнадцать. Завтра был бы как огурец, зеленый и готовый на все. Фу, вонище какая! Донесся сзади голос зубра. Пророк, булава, вы здесь? Здесь, здесь. Иди осторожнее, не поскользнись. Фу, вы что здесь, деревенские сортир взорвали? А где мы вообще? Ох ты ж, Это что за чудище? Да так, паучок в тапок залез, пришлось прихлопнуть. Пошли глянем гнездышко, откуда он вылупился, и домой пойдем. Ты как вообще? Башка трещит неимоверно. Как синоптик синоптику говорю, это все магнитные бури виноваты. Как сварщик сварщику, скорее угол стального короба, в который я, падая каской, вписался. Если бы не она, сейчас бы у меня в голове была вмятина размером с саму голову. Ничего, до дома доберемся, там тебя твоя подружка подлечит. Среди женщин есть непререкаемое мнение, что две головы у мужиков связаны незримой нитью. Если полечить одну, вторая тоже пройдет. так что она быстро из тебя всю боль высосет». Зубр, видимо, как и я, находился в сумеречном состоянии сознания, так как на мою жалкую попытку пошутить только буркнул. «Скорее бы! Где эта твоя чертова яма?» «Перед тобой. Смотри, не свались. На самом деле это не груда мусора, а натянутая паутина, в которую муровали все это богатство. Вот, смотри, тут этих тел десятки. Ходи по краю, сканируй, по потроши». А я все равно как чмоня, зачуханная чумазой. Вниз спущусь, гляну, может, там что есть. Подошел к тому месту, откуда на поверхность поднимался гигант. Своими лапищами он обрушил часть стены котлована, образовав достаточно пологий спуск. Сейчас он превратился в сплошное месиво, по которому я и скатился вниз. Луч фонарика выхватил нависший надо мной паутиновый полог, сплетенным в него мусором и множеством паучьих тел. Без поддержки гигантского тела полок провис, и из центра его на землю лились целые потоки воды. Зато по краям паутина неплохо держала дождь, и там сверху не капало. Но все равно под ногами неустанно хлюпало. а под ноги то и дело лез плавающий мусор. Я наклонился и просветил лежащее передо мной тело элитного воина, тут же получив великолепный результат: Сразу четыре артефакта. один из которых — потрошитель. Остальные тоже не подвели. Портал в прошлое, плюс пластина улучшения телосложения сразу на две единицы. Четвертый был имплант — клыки, при приживлении которых может быть получен эффект, ядовитый укус. Изображать из себя взбесившуюся гадюку я не собирался, но все остальное было весьма ценным. И это было только начало. Буквально в двух шагах от меня в воде плавало тело еще одного элитника. Этот тоже был не пустым. Стандартный потрошитель, пластина на плюс три к силе, защита от радиации на две единицы и что-то новое. Найденная вещь не принадлежала к артефактам, а носила категорию «экипировка» и представляла из себя широкое кольцо на кончике одной из задних лап. Стоило его изъять и просветить сканером, как мне тут же пришла информация. Предмет: Кольцо силы. Категория: Экипировка. Ранг: Сверхредкий. Эффект: Сила плюс +2. Ограничения: На вашем уровне и ранге вы можете одновременно носить не больше четырех предметов из категории экипировка. Минимальный уровень: 20. Кольцо было великовато. Пришлось надевать его на большой палец. Оно село как влитое. Разницы в ощущениях я не заметил. но очень понадеялся, что прибавка есть. Чтобы выносить всю ту хрень, что с нами происходит, нужно немерено сил, как физических, так и моральных. С моральными мне пока помогает одна сероглазая особа. Физических же сил много никогда не будет. Я покрутился вокруг, светя фонариком, и увидел еще несколько знакомых членостоногих лап, торчащих из-под паутинной портьеры, свисающей сверху. Откинул ее в сторону. Да не может такого быть! Еще один элитник с расколотой пополам головой и обширными подпалинами по всему телу. Еще у него не хватало двух передних лап так, что с очередным потрошителем я обломился. Зато все остальное было на месте. Еще один билетик в прошлое, пластина с выгравированной совковой лопатой, артефакт, чтобы прятаться под землей. И еще одно кольцо в этот раз на плюс три к ловкости. Еще одна паутинная портьера и сразу три трупа. Правда, в этот раз здесь было два обычных воина и рабочий. С них артефакты явно похлипчем, но у нас в отряде народа много. Кому-нибудь обязательно пригодится. Еще одна портьера, фиолетовый отблеск в свете моего луча и темнота. Холод. Нет, не так. У меня недостаточно слов и жизненного опыта, чтобы описать свое нынешнее состояние. Казалось, что я скован льдом, хотя никакого льда не было. Просто каждый член организма, каждая мельчайшая его частичка, каждая клетка внутри моего тела замерла, остановив даже движение атомов внутренних. Сознание. Не знаю, являлось ли это сознанием, но и оно тоже замерло, и это хорошо. Если бы я проник в него, или оно проникло бы в меня, я бы никогда уже не имел шанса вернуться. Не знаю, куда это вернуться, и что я такое. Единственное чувство, которое сейчас определяло мое «я», было чувство самосохранения. И я забился в самый уголок чужого сознания, спрятался там, законопатил все щели, выглядывая наружу через единственное крошечное отверстие. Оно не показывало ничего, кроме бесконечно медленно светлеющего пятна. Я замер в бесконечном ожидании, через целую вечность начав ощущать, что сковывающий холод отступает. Начинают оттаивать клетки. Робкое тепло проникает под защитную броню. Покрывающий глаза и постепенно тает, открывая все больше подробностей окружающей картины. Появились другие чувства. Например, раздирающий все естество, неутолимый голод. и Ему не суждено угаснуть. Сладкая пища только для избранных, которые продолжат путь рода. Остальных кормить нет смысла. Наша задача — служить продолжению. Я не могу не служить. И я служу. Стараясь зря не шевелиться, чтобы не тратить даже мельчайшую частичку оставшейся энергии, я обвел глазами свои инструменты. Те тоже умирали от истощения. Однако пока они выполняют свою задачу, менять их смысла нет. Глаза пробежались по ним, выискивая в скрученных фигурках, сжимающих в своих лапках предметы, признаки того, что они не справятся, и не увидел их. Многолетний опыт подсказывал, что эти инструменты дослужат до конца и станут потом мне пищей, если только успеют. Чужое сознание вспыхнуло предчувствием насыщения, но эти мысли быстро были погашены, и все силы перенаправлены на посыл нужных мыслеобразов, перетекающих по внешним отросткам мозга в головы крысообразных существ, в чьих лапках начинали расти новые артефакты. Чужеродное сознание на этом практически погасло, перейдя в автоматический режим, что позволило мне расширить свое крошечное отверстие и, приникнув к нему, воспользоваться глазами моего пленителя. Картинка открывалась постепенно, будто слой за слоем, словно кто-то невидимый откидывал одно покрывало за другим, открывая все новые слои реальности. Сначала я разглядел сидящих вокруг заточившего меня узилища небольших существ, похожих на истощавших крыс, облаченных в травяные накидки. К головам их от меня шли светящиеся трубки, а в руках зрели нарождающиеся артефакты. Где-то на краю сознания я отметил, что уже когда-то видел нечто подобное, но где и когда не имел ни малейшего понятия. Затем обзор резко расширился, открывая вид на широкую равнину, окруженную крутыми мягкими белыми холмами. Сначала я подумал, они покрыты снегом, а потом понял, что это не снег, а паутина. И это не холмы, а гигантские гнезда пауков. И мы сидим на верхушке одного из таких гнёзд, внизу... Внизу разворачивалась картина. Кошмар любого арахнофоба. Сотни тысяч, если... Не миллионы пауков всевозможных размеров и форм. Подавляющее большинство из них сплелись в гигантские клубки и, словно волосатые шары, собрались в центре долины. Меж них, кажущийся большим даже с такой высоты, ползал легат паучьего воинства громким шипением и ударами лап, формируя своего воинства одному ему ведомую структуру. Еще тысячи пауков сновали от них гнездовищем, ведя к войнам потоки новых пауков, разнообразное оборудование, тащили платформы с тушами животных или пирамидами паучьих яиц. Они сновали без остановки. Однако я уже не смотрел на них, так как перед моими глазами убрали еще одну пелену, и я увидел небо. Небо, треть которого занимала бордовое солнце. «Нет, это не солнце». Его бледный диск сейчас поднимался над горизонтом. И это было нечто иное. Охваченное огнем небесное тело в сопровождении нескольких десятков меньших объектов, начавших загораться вслед за своим старшим собратом, и с каждой секунды они все увеличивались в размерах, разгораясь все сильнее, а затем и раскаляясь до бела, перекрывая своим свечением тусклое восходящее солнце. Меня настолько заворожило это зрелище, что я бы ни за что не заметил ничего другого, если бы происходящее в долине не было прямо перед моими глазами. Все паучье воинство на несколько мгновений замерло, глядя в разгорающиеся небеса. А затем, будто получив неслышимый приказ, бросились к огромным пирамидам яиц и обездвиженным телам звероящеров, раздирая их на части, высасывая из них все содержимое, а свернутые в клубки тела воинов начали исчезать в неярких серых вспышках. Последним исчез легат, оставив сотни тысяч рабочих и грузчиков за их отвратным пиршеством. Когда же все съестные припасы закончились, они с неистовцом набросились друг на друга, раздирая на части под светом сотни солнц, занявших собой уже весь небосвод. До хозяина моего узилища тоже дошел неведомый сигнал. Все, что можно было сделать, сделано. С этого момента и до скорой смерти... Он стал свободен от нерушимых обязательств перед своим родом. Вперед вытянулись фиолетовые, заканчивающиеся клешнями лапы, хватая двух ближних грызунов, подтаскивая их к своей питательной трубке. Та вонзилась в горло жертве, и по пищеводу побежало сладостное тепло кровавого потока. Кровь забрызгала все вокруг, а небесные странники, испарив встреченные по пути тучи, достигли земли. Чуждый разум этого не замечал, продолжая убивать и локать сладкую кровь. Вспышка неистового света выжгла глаза. Пришлось открывать другие, предназначенные для ночной охоты. В них отразилась невиданная, а затем пришла взрывная волна. Дальняя сторона долины исчезла, просто испарившись. Земля встала на дыбы, а огненная волна, за долю мгновения, преодолев разделяющее их расстояние, испепелила и меня, вышвырнув в непроглядную черноту. Некоторое время мое сознание витало в вечном ничто, удивляясь тому, что вот как, оказывается, выглядит смерть. Жутко. Вечная душа, бесконечно скитающаяся в полной темноте. Страшнее участи и не придумать. Пройдет совсем немного времени, и ты будешь мечтать даже о чертях и кипящем масле. Однако мое пребывание в темноте продолжалось недостаточно долго, чтобы начать сходить с ума. Сначала в мое безграничное одиночество вторглось хриплое дыхание, затем нос резануло острым запахом пота, затем заныла не до конца зажившая грудь, в которую врезалось что-то твердое. Возмущенный таким отношением к умершему, я соизволил застонать. «Твою мать, пророк! Живой, чертяка!» Меня скинули с плеча. укладывая на сырую землю. В лицо ударил луч фонарика. Пришлось зажмуриться и ответить, что лишь глупцу непонятно. «Я умер!» Из горла вылетел лишь неопределенный хрип, который этот тупица, естественно, интерпретировал совершенно неправильно. «Точно живой! Как голова? Соображаешь что-нибудь? Или я тебе мозги в крутую сварил?» Это заявление меня удивило настолько, что я даже смог собрать несколько слов в одну вполне понятную фразу. «Зоб, отстань. Дай умереть спокойно». «Рано еще помирать. Что, я зря, что ли, в грязевой ванне купался и тебя оттуда вытаскивал?» Я даже не попытался осознать его слова, все еще угнетенный совместным пребыванием своего сознания в паучьей черепной коробке и частичным слиянием с его абсолютно чуждым для любого человека сознанием. То, с одной стороны, было гораздо примитивнее нашего — основываясь в большей мере на основных инстинктах и параллельно с этим оперировала настолько глубокими яркими мыслеобразами, что те, имея ретранслятор в виде крысиного народца, воздействовали напрямую на физический мир, создавая из ничего нечто. Я с трудом попытался выдавить из своего сознания ощущения удовлетворения, от текущей по моему пищеводу свежей крови, и сожаления о том, что пища не была правильно подана. когда внутри верхней оболочки та же кровь и внутренние органы растворяются в прыснутой кислоте, превращаясь в однородную питательную массу. Кажется, эти образы стали частью моего «я». По крайней мере, мне не удалось их не только выгнать из своей головы, но даже хотя бы немного пригасить. Надеюсь, время и новые впечатления справятся с этим лучше меня. Пока я занимался самокопанием, зубр дотащил меня до помывочной, и первые струи ледяной воды, плеснувшие мне в лицо, вырвали сознание в реальность. Зубар, а какого хрена на небе луна стоит, если сейчас полдень? Так себе вопрос, конечно. Хотя меня можно понять. Еще десять минут назад я спускался в котлован, и мне макушку припекало солнце. А тут раз — и ночь на дворе. День давно прошел. Ночь наступила, вот и луна на небе. Как-то это малоинформативно. Добавь немного подробностей. А меня кто-то напал и вырубил? Можно и так сказать. Что там произошло в начале, я сам не знаю. Помню, наклонился над очередным пауком. И тут мне голову опять прострелило так, что я отрубился. Видать, при падении там, внутри меха, я повредился сильнее, чем думал. Очнулся уже, когда солнце стало заходить. Дождь к тому времени почти прекратился, но еще накрапывал. Вокруг сумерки сгущаются. Я лежу в грязи, а тебя нет. Думаю, не может быть, что ты там несколько часов подряд тропы обираешь. Кто-то на тебя напал. Но меня гипотетические нападающие не сожрали, что как-то странно. Проковырял в паутине дырку и, не поверишь, сразу тебя увидел. Стоишь по пояс в воде, глаза закатил, руки перед грудью, лодочки сложены, а из макушки торчит пульсирующий шланг. Шланг же этот идет к нашему старому знакомцу. Помнишь, мы в паучьем городе, когда на самую верхотуру залезли и видели местного босса? Фиолетовый краб с такими же шлангами, которые он к крысам присоединял. Вот такая же хреновина и там, под самой паутиной сидела. И к шлангам не только ты был присоединен, но и три здоровенных натуральных крысы. Я замер, думаю, что делать-то? Пристрелить тварину? Так вы мозг мозгу напрямую соединены. Не дай бог, и у тебя он после этого отключится. Не придумал ничего лучшего, как приволочь туда телегу с аккумуляторами и шандарахнуть тварь электричеством. «Но ты молодец. Пристрелить ты его испугался, а электричеством долбануть, когда я к нему присоединен, нет. Между прочим, раньше так на электрическом стуле казнили. Пропускали электрический ток через мозг, и все, хана...» «Ну да. Я ж говорю, соображал плохо. Тем более это сработало...» «Этот крабопаук весь скукожился, а тебя назад отшвырнуло. Ты под воду, я за тобой. Кое-как из этой грязюки тебя вытащил. Еле-еле. Думал, сдохну». «Надеюсь, ты эту хрень на очень мелкие части разобрал». Я, смыв себя грязь, весь дрожа от холода, вылез из-под крана. «А то я из-за этой твари такой пережил. Никому не пожелаю». махнул головой зубр, занимая мое место под краном. Сначала не до этого было, а потом вот. Напарник вытащил что-то из кармана и передал мне. Энергиячейка. Охренеть! Ты где ее нашел? Отгадай с трех раз. В одном из полков, которых потрошил? В этой фиолетовой родине? Нечаянно наткнулся, когда меня вытаскивал. Я ж сказал, я этого краба не убивал, так что найти в нем ничего не мог. Стой! Меня пронзила внезапная догадка. «Не может быть!» А, ага. это ты её создал, своими маленькими потными ладошками, пока к этому уроду был подключен, и не выпустил из своих рук, пока я тебя из котлована не вытащил». «Вот я и подумал, для передвижения тот не создан, он лапами еле-еле шевелит, и если...» «Нет», — жестко остановил я его. «Ты не представляешь, какая жуть во время подключения происходит в твоем сознании. Рехнуться можно в один момент». «Рисковать людьми ради артефактов мы не станем ни в коем случае». «Людьми, конечно, нет», — согласился со мной Зубр. «Я же говорил, что там, кроме тебя, к этому уроду еще три крысы было подключено, и их лапки тоже были не пустыми». Уф, весь праведно набранный воздух с шипением вышел из груди. «Оставлять в живых эту мерзость?» «С другой стороны, этот тварь не может самостоятельно передвигаться и охотиться». если как-то договориться с ним менять еду на полученные артефакты. Голова еще слишком плохо соображала, чтобы серьезно обдумать эту идею. Но один маленький вывод из произошедшего можно сделать уже сейчас. Подходить к этой твари надо исключительно в каске. Свою я потерял при столкновении с легатом, в итоге став подопытной крысой для фиолетового урода. С другой стороны, будь я в каске, может, он меня попытался бы убить, Они используют для производства артефактов. Я направил луч сканера на зажатый в руках предмет. Так и есть полностью функциональная энергоячейка, к тому же полная. Мне для следующего апгрейда Фракира необходимо три таких, однако даже одна увеличит его объем энергии на 30 единиц, что уже очень немало. Внимание! Вы действительно хотите интегрировать малую энергоячейку в артефакт с кодовым названием Фракир? «Да». Фракир подался вперед, будто голодавшая кобра, раскрывая свой хавальник и заглатывая энергоячейку, будто беззащитную мышь. «Энергоячейка удачно интегрирована». «Супер. Значит, она рабочая. А ведь до этого мы энергоячейки находили лишь в летающих платформах, там, три сотни миллионов лет назад. Значит, идею с обоюдовыгодным сотрудничеством откидывать нельзя». Не сегодня, но в самое ближайшее время надо будет попробовать наладить с ним контакт. Или пристрелить этого урода, если он не захочет сотрудничать. Домылся? Я поднялся на ноги, застегивая ремень. Пошли тогда уже. А то я сегодня устал, как три бешеных собаки».